10 в первые месяцы службы в центральном аппарате Влад присутствовал на допросах, молча ввел протоколы. Во время конвейерных допросов, длившихся несколько суток, часами дежурил возле клиента, следил, чтобы тот не отключился, пока очередной следак дрых на диване в соседней комнате. Разговаривать с клиентом запрещалось, дежурный только повторял «не спать, не спать». Мог окатить задремавшего ледяной водой из ведра или, задрав ему руки за спину, нагнуть и сунуть туда головой. В Крайних случаев Влад не дожидался, благо таскать ведра и вытирать лужи приходилось не ему, а тюремным уборщикам. Мокрый клиент, вынутый из ведра, жадно хватал ртом воздух, хрипел, трясся, стучал остатками зубов, пытался двигать руками, забывая о наручниках. Браслеты на запястьях стягивались туже, кисти багровели, распухали, рожа перекашивалась, глаза лезли из орбит. Ледяная вода смывала лживую благопристойную личину, обнажала истинную звериную сущность. Владу это нравилось. Главное — не перестараться, не передержать в ведре и не допускать, чтобы руки потеряли подвижность, иначе как он подпишет признание? Практически все арестованные были жидами. Даже те, кто значился русским, украинцем, белорусом, носил славянскую фамилию. И жидок-то все шел. Академики, профессора, доктора наук. Ну, хоть бы один пролетарий. Насмех. Отвращение к евреям Влад чувствовал с детства. Мать рассказывала, что врачи-жиды нарочно заразили его братика Коклюшем, сестренку с Он выжил потому, что роды принимал наш, русский доктор. Отец говорил, что на железной дороге командуют жиды. Они инженеры, снабженцы, бухгалтеры. На хорошие должности пихают только своих, а нам, русским, приходится вкалывать кочегарами, грузчиками, обходчиками. Вместе с Владом в классе училось пять жидов. Когда ввели платное образование, все они перешли в девятый и собирались после десятого поступать в вузы. У их родителей деньги на это имелись. У жидов всегда есть деньги. из с 27 русских смогли продолжить учебу только 10 ребят. Остальные, включая Влада, отправились в ФЗО. До начала службы в органах отвращение было безотчетным, инстинктивным. Он просто ненавидел их, потому что они жиды, и само это слово произносил смачно, чувственно, как матерное ругательство, иногда сопровождая плевком. Лишь здесь, сейчас он по-настоящему осознал, насколько они опасны. Они везде, во всех сферах государственной жизни, опутали густой паутиной экономику, науку, культуру, Они пролезли на самый верх. У Молотова и Ворошилова жены еврейки. У Маленкова дочь была замужем за евреем Шамбергом. Даже семью самого они испоганили своей кровью. Дочь Светлана вышла за жеда, старший сын Яков женился на Мельцер Юдифе Исааковне. Светлана развелась, Яков погиб в немецком плену, но осталось потомство. Родные внуки товарища Сталина Жиденята. Они просчитались, не учли масштаб личности, мерили по себе. Мелкие людишки трясутся над своими чадами-домочадцами. Великого человека никакая сила не заставит хлюпать в буржуазном болоте семьи и частной собственности. Есть информация, что товарищ Сталин внуков Жиденят знать не желает. Подобраться к нему через семью не вышло. Полезли с другой стороны, через медицину. Залечили до смерти Щербакова и Жданова, именно тех руководителей партии и правительства, которые открыто противостояли жидовскому влиянию. Но и тут просчитались. Залечить товарища Сталина не получится. Великий человек всякими обывательскими гипертониями и инфарктами не страдает. В медицинской помощи не нуждается. Влад вдоволь наслушался, как они признавались в своих вражеских замыслах и террористических планах, пока молча вел протоколы и позже, когда стал сам допрашивать. Да, они признавались, но не сразу и не во всем. Главой заговора они в один голос называли Эттингера. Постоянно мелькало имя Шемилиовича, бывшего главного врача Боткинской больницы, тоже покойного. Были эти двое на самом деле важными фигурами, или клиенты выполняли приказ валить все на мертвецов? Кто передал им такой приказ? Основные вопросы оставались без ответа. Влад вкалывал по 15 часов в сутки. Сильно уставал, нервы были на пределе. Сослуживцы спасались водкой, глушили ее стаканами, иногда прямо во время допросов. Он мог пригубить за компанию, чтобы не выделяться и не раздражать пьющих товарищей. Запах перегара вызывал у него тошноту. Сразу всплывали в памяти мерзкие сцены из детства. Отцовские запои привили ему стойкое отвращение к водке и таким образом сохранили здоровье. Еще один минус, обернувшийся плюсом. Его отдушиной встала Шура. Он снял для нее половину деревянного одноэтажного дома в Тушине на крутом берегу Москвы-реки. Вход отдельный, своя веранда. Хозяева, старик со старухой, брали дорого, зато в душу не лезли. Старик был сапожник. Не из тех, что сидят в уличных будках и клеят набойки, а настоящий частный мастер. К нему приезжали заказчики, люди солидные, осторожные. Он мог сшить хромовые сапоги, мужские штиблеты с дырочками на микропорке, женские туфли и полусапожки на меху. Материалы — кожу, хром, резину — доставала старуха. Она работала на Тушинской трикотажной фабрике, имела доступ к дефициту и хорошие связи. С ними жил сын Филя, слабоумный немой мужик, лет 40. Высокий, крепкий, он отлично справлялся с работой по хозяйству, копал огород, окучивал яблони, рубил дрова, таскал воду с колодца не только для своего семейства, но и для Шуры. Дом разделяла на две изолированные половины бревенчатая стена. Влад повесил на нее толстый большой ковер. У стариков круглые сутки орало радио, они были глуховаты и через стену не слышали ни звука. Он хорошо о ней заботился, приносил пайковые продукты, одевал эффектно, дорого. Все на ней было от него. Платье из крепдышины и тонкой шерсти, шелковые чулки, шубка котиковая с собольем воротником, белье с кружевами, французские духи и многое другое. Она иногда спрашивала, откуда такая роскошь? Он неизменно отвечал, где брал, там уж нет. Она бормотала, наверное, огромные деньги. Она продолжала работать в издательстве геодезии и картографии, теперь уже на полставки с 9 до 2. Трудовая книжка должна где-то лежать, опять же, комсомольский учет, профсоюз. Не застав ее дома, в нерабочее время он сильно раздражался. У нее имелась постоянная отмазка. Бабушку навещала. Он знал, что она часто бывает в горловом, что старуха болеет, но не всегда мог проверить, была она именно там или шлялась неизвестно где и с кем. Он видел, как пялились на нее мужики, что отобьют не боялся, пусть кто-нибудь только попробует. Просто не хотел, чтобы она слишком много о себе возомнила. Старый москвич завалило, пришлось долго чистить. Наде нравилось это занятие. Толстые снежные пласты сползали легко, как во сне. Медленно, мягко рассыпались, и скрились под фонарем. Вечером в пустом тихом дворе хорошо дышалось. Снег освежал разгоряченное лицо. Кровь разгонялась, тело оттаивало после долгого неподвижного сидения за столом в душной лаборатории. Мышцы сладко ныли. Надя расстегнула дубленку, скинула с головы теплый платок, принялась насвистывать вальс, отдаленно похожий на волшебную музыку Свиридова. Закончив, отошла полюбоваться своей работой и почувствовала себя скульптором. Вот, отсекла все лишнее, и бесформенный сугроб превратился в автомобиль. Маленький, ветхий, но вполне симпатичный. Авось не подведет. Старичок доживал свой век. Зимовать ему полагалось в гараже, но гаража не было. То, что такой металлолом вообще ездит, да еще зимой, противоречило всей автомобильной науке. Знакомый слесарь из автосервиса давно объявил старичка безнадежным инвалидом, но все-таки возился с ним, приводил в чувство и каждый раз советовал бросить, наконец, эту рухлить, купить Жигуль. О Жигуле не могло быть и речи. Все свои сбережения они с папой вложили в кооператив для Лены. Родители Антона не дали ни копейки. Такие вот родственнички достались. С детского сада у Лены был друг Мишаня, тихий серьезный мальчик из интеллигентной семьи. Надя и папа подружились с ним, с его родителями. После десятого Мишаня поступил в МАИ, а Лены — в медицинский. Никто не сомневался, что они поженятся. Но в сентябре, с первых дней занятий, началась чертовщина. Когда приходил Мишаня, обязательно звонил телефон. Лена скидывала гостя на маму и деда, а сама уединялась с аппаратом. Мишаню поили чаем на кухне, отвлекали разговорами. Всем было неловко. Надя стучала в закрытую дверь и слышала раздражённое «Мам, ну я разговариваю!» Мишаня уходил. Лена лишь выглядывала из комнаты, махала рукой «Пока!» и нежно улыбалась в трубку. «Нет-нет, это я не тебе». Надя и Семен Ефимович понятия не имели, с кем она говорит, даже голоса не слышали, и между собой прозвали ее загадочного собеседника «трубка». Буквально за пару недель Лена стала другим человеком, словно подменили девочку. С детства она делилась с мамой и дедом любой мелочью, по утрам рассказывала сны, по вечерам — подробности прожитого дня. Они знали всех ее друзей недругов в детском саду, в школе. И вдруг замолчала. стало поздно возвращаться, иногда на рассвете. Где было? С кем? Ни слова. Они решили не приставать с вопросами, да и что толку? Она их не слышала, не замечала. По выходным за завтраком застывала над тарелкой, взгляд туманился. За что бы ни бралась, все валилось из рук. Билась посуда, терялись перчатки, зонтики, ключи, кошельки, студенческий билет, зачетка. Однажды папа, вернувшись в половине первого ночи с банкета по поводу чьей-то защиты, таинственно прошептал. «Видел». «Кого?» — спросила Надя, равнодушно зевнув. «Его! Трубку!» От папы пахло коньяком, глаза хитро блестели. «Рукопожатие удостоился. Зовут Антон, лет двадцать красавец, на какого-то актера похож. Сидят на подоконнике между этажами. Я их позвал, сказали, сейчас придут». Антон действительно напоминал актера, но не какого-то конкретного. Просто на лбу у него крупными буквами было написано актер и мелкими «Амплуа положительного героя, хорошего парня». Даже фамилию он носил самую, что ни на есть артистическую — Качалов. Надя отправилась спать. В семь утра она улетала в Калькутту, на холеру. А Лена, Антон и папа долго еще сидели в кухне и улеглись незадолго до того, как у нее зазвонил будильник. Утром сонная тишина родной квартиры показалась Наде какой-то новой, напряжённой. В прихожей стояли чужие ботинки сорок го размера. Из рукава чужой куртки торчал Ленин синий шарф. «Ну вот зачем было врать, что потеряла?» — подумала Надя. Когда она вернулась домой с холеры глубокой ночью, ее встретил Антон в тельняшке и тренингах. Лена и папа спали. Он подал ей тапочки, шепотом предложил чаю. Он был старше Лены на 8 лет, отслужил в армии, закончил Щукинское театральное училище, в театр, пока устроиться не мог, вел драм-кружок в доме пионеров, подрабатывал в эпизодах и массовках, ждал большой роли. Во время последнего ремонта папа придумал сделать из двух комнат две с половиной, разделить большую. Перегородка прошла от стены возле двери и уперлась в раму между створками широкого окна. Получилось не очень красиво, зато удобно. У каждого образовалось личное пространство. Маленькое, отдельное, Лени. Папа из двух половинок выбрал проходную. С появлением Антона формально ничего не изменилось. Надя и папа остались на своих половинках, Антон поселился в Лениной маленькой отдельной. Впрочем, поселился громко сказано. Главным их жилищем стала дача в Михеве в 30 километрах от Москвы. Там как раз провели водопровод и газовое отопление, но вода из крана текла коричневая, воняла железом и сероводородом, а сортир был на улице. Каждое утро они ездили в Москву на электричке, вставали в шесть, возвращались к полуночи. Иногда в морозы оставались на пресне, но ни разу не переночевали у родителей Антона. Отношения между семьями не сложились с самого начала. Иначе и быть не могло. Слишком уж разные семьи. У Лены дед профессор, мать кандидат наук. У отца Антона, Геннадия Тихоновича, пять классов образования. Сантехник в какой-то конторе. Мать Ирина Игоревна закончила восьмилетку и работала делопроизводителем в отделе кадров той же конторы. При первой встрече Ирина Игоревна задала вопрос, который ей казался вполне уместным, а Наде и Семёну Ефимовичу абсолютно бестактным. «Я вот хочу спросить, а где Еленин отец?» Ответ прозвучал вежливо и прохладно. «Он погиб, когда Лена была совсем маленькой». Вместо «простите» следующий вопрос лично Наде. «А что ж больше замуж-то не вышли?» Надя сделала вид, что не услышала. Так и познакомились. Геннадий Тихонович был шумный, пьющий, добродушный. Совсем всеми мгновенно переходил на «ты». Супругу свою называл Ирик, Надю сходу окрестил Надюхой. У них с папой имелось нечто общее — война. Геннадий Тихонович воевал в пехоте, рядовым. Семён Ефимович лечил раненых в передвижных полевых госпиталях, закончил войну полковником медицинской службы. Всегда находились темы для разговоров, правда, говорили они на разных языках. Папа обращался к Геннадию Тихоновичу по имени-отчеству, тот к нему, когда бывал трезв, «профессор», а выпив «товарищ полковник». Папа умудрялся даже с Ириной Игоревной общаться вполне мирно. Она жаловалась на свои многочисленные хвори. Когда Качаловы приходили в гости... Папа вооружался фониндоскопом и тонометром, слушал сердцебиение Ирины Игоревны и измерял давление. Она считала это лечебными процедурами, вздыхала. «Ну вот, вроде полегчало». На самом деле пульсы давления у нее были в норме. Она вообще отличалась завидным здоровьем, а вымышленные хвори использовала как рычаги влияния на мужа и сына. Антон стеснялся родителей, пока жил с ними, не приглашал в гости друзей. Лена однажды призналась, что после знакомства с будущей свекровью проплакала ночь напролет. Тосик плакал вместе с ней, клялся, что по большому счету в глубине души мать добрая, хорошая, просто характер дурной. Расписались они в декабре, в мае родился Никита. Кооператив по папиной ветеранской очереди подоспел очень вовремя. То есть, конечно, подождав года три, можно бы и ближе к метро, и двухкомнатную, но жить с ними на пресне Лена и Антон не желали. В Михееве с новорожденным просто невозможно, поэтому решили поторопиться. Наде и Семёну Ефимовичу было не по себе от того, что Лена с маленьким Никиткой теперь так далеко, в новостройке на окраине, да еще без телефона. Старичок-москвич здорово выручал главное не забывать вытаскивать на ночь и заряжать аккумулятор дважды в неделю по очереди или вместе они загружали на заднее сиденье сумки с продуктами чистым бельем пеленками и отправлялись на ракитскую до встречи в театре все казалось ничего терпимо после встречи начался новый этап знать и молчать было очень тяжело сказать «Невозможно». Надя, в принципе, согласилась с папой. Молчать все таки лучше. Пока рано делать серьезные выводы, травмировать Лену, грубо вмешиваться в их с Антоном жизнь. Но одна деталь не давала ей покоя. Тогда в театре папа, разумеется, не обратил внимания, что за свитер был на подруге Антона. В антракте девица направилась в женский туалет. Антон остался сидеть в зале, уткнувшись в программку. Надя пошла за девицей, присмотрелась. Да, свитер тот самый. Из козьего пуха, цвета и крю, между белым и беж, реглан сверху, ни единого шва. Надя связала его для дочери пару лет назад, ко дню рождения. Он получился красивый. Удачное сочетание пряжи, цвета и фасона. Лена его берегла, сама стирала в тазике с шампунем, аккуратно раскладывала сушить на полотенце. Ни одной своей одежкой она так не дорожила. Однажды свитер исчез. Пропажу обнаружили, когда Лена и Антон переезжали на новую квартиру. Надя перерыла все, вплоть до старых чемоданов на антресолях. Антон помогал в поисках, пожимал плечами. Мистика. Семён Ефимович наивно предложил купить точно такой в березке. Лена сквозь слезы запричитала. «Ты такой ни за какие деньги не купишь! Это же мама связала!» Надя попросила лаборантку, которая приторговывала дефицитной пряжей, добыть еще оренбургского пуху. Лаборантка пообещала к майским. После встречи в театре Надя проверила всю квартиру и убедилась, что больше ничего не пропало. Обсудить это с папой язык не поворачивался. Наверняка скажет, с ума сошла. Что ты выдумываешь? У меня в ящике стола деньги, ордена медали, у тебя в шкатулке часики золотые, кольцо с изумрудом. Кому нужен чужой свитер ручной вязки? Ну и правда, кому? Антон стащить его и подарить своей девице не мог. Слишком уж странный для него поступок. Он равнодушен к шмоткам, тем более к женским. Да и что это за подарок? Чужой ношеный свитер. Стащить могла только сама девица. Значит, он приводил ее сюда, когда никого не было дома. Это даже не клиптомания, просто обезьяний хватательный рефлекс. Понравилось, очень захотелось, цап и взяла, не думая о последствиях. Надя с такими мартышками уже сталкивалась. Папа иногда приглашал домой своих подопечных интернов. Одна из них, бесцветная пухлая тихоня со скорбным, будто на вечных похоронах лицом, приходила чаще других. Звали ее Анжела Головня. Она засиживалась допоздна, пила чай, сметала со стола все, что не поставишь, могла сгрызть полную вазочку сушек, умять грамм триста желейного мармелада все с тем же похоронным лицом. Однажды исчез флакон французских духов, купленный во фришопе в Стамбуле. Он стоял в коробочке, на полке в ванной. Надя никогда не выносила его из дома, пользовалась духами редко. Запах был слишком сильный. Она почему-то сразу подумала на Анжелу. Папа гневно отчитал ее. «Анжела — кристально честный человек, очень несчастный, одинокая. В общаге ей тошно, скучает по домашнему теплу». У папы все интерны-провинциалки были кристально честные, очень несчастные и одинокие. Впрочем, он добавил и нечто более здравое. «Сперла бы Анжела, от нее бы пахло духами. Ты же знаешь мой нос, да и вряд ли она решилась бы после этого приходить к нам». Анжела продолжала приходить, и духами от нее пахло. Потом исчезла красивая газовая зажигалка, подарок Павлика Романова. «С ума сошла!» Анжел же не курит. Складной японский зонтик. Ну вот уж зонтик ты -то точно сама посеяла. Наден индийский шелковый платок, папина перьевая ручка, с которой он не расставался лет десять. Деньги, ордена и драгоценности не исчезали, хотя хранились в доступных местах. И вот в один прекрасный день в клинике, во время обхода, Анжела вытащила из кармана и любезно одолжила папе его собственный старый любимый Паркер записать что-то. Тогда он, наконец, прозрел. «Может, все-таки рассказать ему про свитер?» — думала Надя. Вспомнит Анжелу и не станет кричать, с ума сошла. Испугается, занервничает. А тут еще эти чертовы звонки с молчанием. «Ну ладно, допустим, у девушки хватательный рефлекс, утащила свитер, хочет ссапать заодно и Антона. На ракитской телефона нет, поэтому звонит нам, надеется застать Лену, объяснить ей, кого на самом деле любит ее муж. Но тогда она просила бы позвать ее, а не меня. Я ей зачем? Нет, антоновская мартышка к звонкам отношения не имеет». Во время новогоднего застолья Надя несколько раз порывалась сказать Антону прямым текстом. «Мы видели тебя в театре с девицей. Я знаю, ты приводил ее к нам домой. Так вот, учти, она воровка. Подумай, с кем ты связался». Но сказать такое можно только наедине, а случая не представилось. К тому же у Нади не было стопроцентной уверенности, что свитер тот самый из сквозь его пуха вяжут многие, фасон простой, взят из рубрики для тех, кто вяжет в журнале «Наука и жизнь». Вдруг все таки ошибка, совпадение. Надя мучилась, ломала голову, отвлечься могла только на работе. Решила на всякий случай поменять замок. Зашла в домоуправление, оказалась у слесаря новогодний запой, когда появится неизвестно. Потом пришлось справляться с январскими паническими атаками. После каждого приступа она слабела, переставала себе доверять. Насчет свитера решила «всё равно, правда, не узнаю и доказать ничего не смогу. Лучше считать это случайным совпадением. Почудилась. Я же псих, у меня бывают галлюцинации». Сегодня Надя освободилась пораньше, собиралась заехать за папой в клинику. У него там уролог-фарцовщик притащил финский детский комбинезон. Желающих оказалось много, но папа всех опередил, купил это счастье, не торгуясь, позвонил Наде в институт, сказал, что счастье надо срочно отвезти на ракитскую. К тому же, по его расчетам, у Лены скоро закончатся деньги, а у Никиты подгузники. «Ну, старичок, ты готов?» Надя погладила бежевый капот москвича. Сейчас за сумками сбегаю, папь позвоню, чтобы выходил встречать, и двинемся. Только смотри, не подведи. Поросята были съедены, гости в ожидании чая и десерта рассыпались по дому. Генерал Ваня громким командным голосом призывал всех попариться в банке, отпускал свои коронные казарменные шутки и ржал, как жеребец. Генеральша тщетно пыталась вывести его на свежий воздух. Посреди гостиной Глеб и близнецы Сошникова играли в монопольку. На ковре лежал большой кусок картона с Микки Маусом в центре и разноцветными квадратами по периметру. Дети сидели вокруг, кидали кости, двигали фишки. Голоса звучали спокойно и деловито. «Я, пожалуй, придержу активы». «Покупаю бензоколонку. 150 кладу в банк, 200 оставляю». «Беру супермаркет». Вика пристроилась на диване между Верой Уфимцевой и Светланой Потаповой. Рядом в креслах сидели Зоева Уралиц и Галина Сошникова. На старинном ломберном столике отсвечивали глянцем иностранные модные журналы. Галанов по поручению жены искал четыре пачки цейлонского чая, которые привез из Москвы, но забыл, куда положил. Он открывал дверцы, выдвигал ящики большого буфета и краем глаза наблюдал за Викой. Она вместе с остальными сосредоточенно рассматривала картинки. — Простой свободный крой, яркие орнаменты и крупная бижутерия, — задумчиво говорила Галина. «Симпатично, живенько, но мне, пожалуй, больше нравится такой вот спокойный деловой стиль». «Унисекс», — выпалила Вика. «Уни... что?» — тревожно переспросила Зоя. «Универсальные вещи, которые могут носить и мужчины, и женщины. Брюки, пиджаки, водолазки», — объяснила Вера. Светлана Потапова, моложавая, уютно домовитая, приобняла Вику и заворковала Все хорошеешь, солнышко, и кофточка изумительная. Чья работа? Вика скорчила комичную рожицу, приложила палец к губам. <сёк |notimestamps|> <***ga> З... Секрет фирмы. Да, я тоже все смотрю и завидую, Вера пощупала Викин рукав. Козий пух с шелковой нитью, реглан сверху, без единого шва. Очень грамотно связано. Викуля, хватит темнить. Светлана легонько потрясла ее за плечи. «Признавайся, кто связал эту прелесть?» «Сама», — Вика скромно потупилась. не Дусина учила, когда я маленькая была. С тех пор иногда пробую сотворить что-нибудь этакое. Вот недавно Дусина внучка из Оренбурга была в Москве проездом. Привезла мне настоящий козий пух и спицы хорошие. У них там частники делают». «Боже, что она несет!» Легче представить генерала Ваню солистом балета или генерала Федю диссидентом, чем Вику со спицами в руках. Дуся жила на Вологодчине, умерла три года назад, детей и внуков у нее не было. Какая внучка! Какой Оренбург!» Галанов закрыл очередной ящик и услышал. «Только вы никому не говорите. Мама узнает, убьет меня». «Почему?» — Светлана изумленно вскинула брови ниточки. «Что тут плохого?» «Мама считает, что вязание — удел тупых мещанок, простецких некультурных баб». Галанов случайно довольно громко хлопнул буфетной дверцей. «Папулище, а мы тебя не заметили!» — заулыбалась Вика. «Передохни, расслабься. Крутишься, как белка в колесе». «Да, Вячеслав, посидите с нами». Вера подвинулась, освобождая для него местечко на диване. Он сел и почувствовал тепло ее бедра, обтянутого шерстяной клетчатой юбкой. «Осунулись, погрустнели», — ласково прошептала Вера ему на ухо. У вас все в порядке?» «Всё нормально, Верочка. Просто устаю. Но не от работы, а от пустой суеты. Время бежит». Он вздрогнул и запнулся. Генерал Ваня стоял над игроками в монопольку и орал на всю гостиную. «Это кто тут у нас капитализм развел? Ну-ка, сворачивай свободный рынок!» «Дед, отстань!» — огрызнулся Глеб. «Ваня, угомонись!» — и тихо-жестко приказала генеральша. Но Ваня ее не услышал, рявкнул так, что зазвенели стекла. "Сач! Смирно! Руки по швам!» Близнецы захихикали, Вера вздохнула, покачала головой. Галанов ободряюще сжал ее руку и поднялся с дивана. Глеб кинул кость, сдвинул фишки и спокойно, будто ничего не происходит, произнес: Снимаю половину активов, беру казино. Ща будет тебя казино, ремнем по заднице. Ваня принялся расстегивать пряжку и потерял равновесие. Вячеслав Олегович вовремя подхватил его под локоть, не дал грохнуться прямо на детей и сказал: Вань, пойдем покурим, а то Федор там все пиво вылокает. Задушевная интонация и волшебное слово пиво сработали как всегда. Генерал моргнул, икнул и пробормотал уже вполне мирно. Империалист, хреновый, ну погоди! «Вот я тебе сапливому устрою прибавочную стоимость». У двери их догнала генеральша, молча накинула на плечи мужа тулуп и благодарно улыбнулась Галанову. На веранде дымили Уралец, Сошников, Потаповые, старший и младший. На столе стояли банки чешского пива и соленых орешков из магазина Березка. В деревянном лотке сверкала серебряной чешуёй астраханская вобла. Раздутые брюшки просвечивали розовый крой. Генерал Ваня вскрыл пивную банку, выбрал рыбку, понюхал, постучал о край стола и принялся очистить, деловито посапывая. «Интересно, куда подевался глазурованный?» — подумал Вячеслав Олегович. «В гостиной его нет. Может, на кухне? Обязательно надо что-то резать. Не поросят, так хотя бы пироги». Он отхлебнул пиво, пожевал орешков и обратился к Уральцу. «Слушай, Федя, а этот твой приятель, ну, который порося отрезал, он профессор по званию или по должности?» «Пока только по должности, а по званию доктор наук». «Каких?» «Исторических. Кстати, в этом году твои Вики в институте читает спецкурс по истории Ближнего Востока». Так он в Иньязе преподает? Спросил Галанов. Бери выше, таинственно прошептал уралец. В инъяз его пригласили спецкурс читать, так что повезло, Вики. Он икнул и продолжил громче. Между прочим, хвалит ее, называет очень способной девочкой любимой ученицей. Погоди, так он из МГИМО? Выше. Уралец поднял палец к потолку. Ты, Славк, можешь гордиться дочкой. Его похвала дорого стоит, он вообще голова, свободно владеет арабским и жидовским. «Евритом», — уточнил Потапов-младший и ухмыльнулся. «Юрк что же по-арабски свободно чешет», — задумчиво произнес генерал Ваня, посасывая рыбные ребрышки. «Ну и на сахлили, будь она неладна. «Суахили» поправил сошников и спросил а почему не ладно ах ваня махнул рукой и засухали ли это его к черножопам и услали он открыл очередную банку пива и припал к ней как голодный младенец к материнской груди вань зря ты хороший коньяк пивком полируешь зря сошников щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся вот анекдот с неплохой Значит, идет негр по пустыне, умирает от жажды. Вдруг видит, торчит из песка бутылочное горлышко. Он дрожащими ручонками раскопорил, а оттуда бах-шарах, вылетает джин и говорит, «За то, что ты меня освободил, исполню любые три твои желания». Но негр, недолго думая, просит, «Хочу, чтобы рядом всегда была вода, хочу быть белым, хочу много женщин». «Хорошо!» — ответил Джин и превратил его в унитаз в женском туалете. Все дружно заржали. Вячеслав Олегович уныло подхихикнул. Он пытался вклиниться, уточнить, где именно глазурованный занимает профессорскую должность, как его зовут, но гости болтали, перебивая друг друга. Потапов-младший рассказал анекдот про Чукчу, Потапов-старший — про Сару и Абрама. Под взрыв хохота открылась дверь, вышла Зоя Уралец, волоча за руку сонного укутанного внука. Следом Галина Сошникова с близнецами в одинаковых цигейковых шубках и Оксана Васильевна в шале на плечах. «Мам, ну ты чего?» — хныкали близнецы. «Пап, ну скажи ей!» «Папа скажет то же, что и я», — Галина сурово взглянула на мужа. «Завтра к девяти на тренировку». — Ну, пусть хотя бы чаю попьют с пирогами, — предложила Оксана Васильевна. — Ксанчик, солнце мое! какие пироги, о чем ты? — воскликнула Галина и добавила тише. — Отведу их, уложу и вернусь. Близнецы с пяти лет занимались художественной гимнастикой. Галина, как цербер, следила за их диетой и режимом. — Мы спать не хотим, мы в монопольку не доиграли, — хором конючили девочки. — Время детское, ну, пап! Сошников молча, печально развел руками. Оксана Васильевна попрощалась с гостями и спросила. «Слава, ты чай нашел, наконец? Искал везде. Вячеслав Олегович затушил сигарету и поплелся в дом следом за женой. «Ксончик, ты посмотри еще раз на кухне, в пакетах. Смотрела, там нет. Прямо мистика какая-то, растерянно пробормотал Галанов.